жалею что еще не поздно все исправить, — подсказал Тюбик. — Позвони извинись А еще лучше побеги за ним, еще успеешь догнать. Егор посмотрел на пса. «Издеваешься — Издеваешься? — спросил он мрачно. — Издеваюсь, — согласился Тюбик и добавил. — А нечего хандрить. — Собирайся. — Поедем на природу. — Проживешь ты без этого заказа. Раньше как-то жил...